Амелия Борн, я тебе изменяю. Глеб, Глеб, ты меня слышишь? Муж возился с розетками на кухне. Это был его фетиш, что ли, электричество. Все всегда своими руками, хотя мы были довольно обеспеченными людьми, чтобы нанять мастеров. Слышу, сейчас приду. Я занималась тем, что изучала варианты прогулочных колясок. Сколько их было не передать. и сколько нужно было пересмотреть перед тем, как совершить покупку. Глеба я звала для того, чтобы вместе посмотреть пятиминутный ролик-обзор и, наконец, выбрать уже то средство передвижения, в котором будет ездить наше маленькое королевское величество, сын Тео. На этом имени настояла свекровь – Теодор. Вот как, по ее мнению, должны были звать внука. Я не была сторонницей моды на заграничные имена, ничего не имела против, но, по моему разумению, Гораций Иванович или Майкл Петрович звучат очень смешно. Но я очень уважала Риму Феликсовну, потому в такой мелочи пошла на уступки. Что там? Муж был недоволен. Таким я видела его редко, до последнего времени. Однако приступы раздражения все учащались, а я не представляла, что с этим делать. Глеб уставал на работе, я знала это, задерживался допоздна, иногда выходил в офис даже в выходные. Даже теперь, когда понимала, что займу пять минут его времени, мне было неудобно. Но он ведь был отцом Тео, он тоже имел обязательства в том, чтобы участвовать в жизни сына. «Я коляску хочу купить», — уже говорила, — ответила, как ни в чем не бывало. «Посмотришь со мной небольшой обзор?» Повернув экран ноутбука к мужу, так, чтобы ему было удобно смотреть, Я улыбнулась изо всех сил, пытаясь сгладить ту неловкость, которую чувствовала в этот момент. Дурацкую, неправильную, чужеродную, но все же неловкость. «Я тебе изменяю», — вдруг сказал Глеб. Так спокойно, словно только что вернулся из магазина и сообщил, что не забыл купить молоко. Я моргнула несколько раз, осознавая озвученное. «Прости, что?» Выдохнула эти два слова и ужаснулась тому, как они прозвучали. Растерянно, но с уверенностью в том, что муж сказал мне чистую правду. Даже хихикнула нервно, переваривая то, что услышала. «Я тебе изменяю», — повторил Глеб и прибавил то, что буквально уничтожило меня на месте. «Ты себя в зеркало видела? Распустилась, перестала за собой следить? Захотелось спрятаться, скрыться, только чтобы он меня не видел такой, какой я и была. Или думала, что так сойдет?» Продолжил добивать меня муж. Пока я стояла, ошарашенная, ничего не понимающая, чувствующая себя так, будто мне на голову вылили ушат помоев, Глеб повторил в третий раз. Я тебе изменяю. Ему нужно было донести до меня факт своей измены, а я не понимала, за что он так со мной. За то, что была ему верна все годы, что мы вместе? Да что там вместе? У меня вообще никогда никого не было, кроме мужа. Да он озвучил в целом верные вещи. я была не идеальной. После родов набрала несколько килограммов, которые можно было скинуть в любой момент, но разве это причина, чтобы сейчас любимый человек смешивал меня с грязью Глеб я не понимаю, начала она была грубо прервана. А нечего понимать, — рявкнул муж. Он не просто злился, он буквально пулал агрессией, а я задыхалась. Мне кислорода не хватало, и хотелось вдыхать спёртый воздух комнаты так, чтобы он хоть отчасти позволил мне дышать. Спёртый воздух. Потому что я давно не проветривала, ведь, по словам Римы Феликсовны, это могло привести к тому, что Тео бы простудился. Почему я сейчас, в принципе, об этом думаю? Почему имеют значение какие-то мелочи, когда моя жизнь рушится и превращается в ничто? «Нечего понимать», — добавил спокойнее Глеб. «У меня другая». «Она за собой следит, в отличие от тебя». И снова он целенаправленно бил по самым уязвимым местам. Стыдно стало за саму себя. Стыдно настолько, что затошнило от лишних килограммов, прилипших к бокам. «Ты хочешь сказать, что мы разводимся?» Выдохнула хрипло, а горло перехватило спазмом. «Почему разводимся?» Муж пожал плечами. «Просто теперь ты в курсе того, что у меня есть женщина». «У него есть женщина». Господи, какой кошмар! Та, с которой он встречается, пока дура жена ждет дома. Та, которую он обожает, хочет, с которой занимается сексом. Я схватила со стола первый попавшийся предмет, оказавшийся увесистой книгой, и бросила в Глеба. Конечно, не попала, но, увернувшись, муж рассвирепел, Подлетел ко мне, схватил за запястье и впечатал в стену. Ноутбук, на экране которого так и светилась, найденная коляска, упал на пол. потому что я зацепилась ногой за провод и потянула компьютер за собой. Глеб нависал надо мной, а я ощущала себя ужасно неуклюжей и... огромной. Несмотря на то, что именно муж был сейчас тем, кто подавлял. «Я не останусь замужем за тобой!» выдохнула в лицо Глеба, запрокинув голову. «Не останусь!» «Останешься!» рявкнул муж и, сделав шаг назад, наконец меня отпустил. Я стояла напротив, дыша так надсадно, что заболели легкие. Смотрела на Глеба и не понимала, за что он так со мной. Что такого я сделала, что муж поступал так ужасно? А если решишь развестись, я заберу Теодора. Выплюнув эти слова, Глеб усмехнулся, после чего сделал еще шаг к выходу из комнаты и бросил мне. Я за сыном. Через пару минут за ним закрылась входная дверь, а я стояла, ища опоры у стены, и мне хотелось только одного — умереть.